Так прожили они несколько дней неплохо, нехорошо, и все свои запасы поели. Тогда муж говорит, — Жена, это у нас ничего не получится. Мы вот едим, а ничего не зарабатываем. Принимайся-ка это за плетение корзин. Он пошел, нарезал ивовых прутьев, принес их домой и начала наплести. Но жесткие прутья изранили ее нежные руки. — Я вижу, дело-то у тебя не пойдет сказал муж. Возьмись-ка ты лучше за пряжу, пожалуй, ты с этим управишься. Она села и попробовала было прясть пряжу, но грубые нитки врезались в ее нежные пальцы, и из них потекла кровь. — Видишь, — сказал муж, — ты ни на какую работу не годишься. Трудненько мне с тобой придется. Попробую-ка я приняться за торговлю горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь ходить на рынок и продавать товар. Ах, — подумала она, — еще чего доброго придут на рынок люди из нашего королевства и увидят, что я сижу и продаю горшки, тут они надо мной посмеются. Но что было делать? Она должна была подчиниться, а не то пришлось бы ей пропадать с голоду. В первый раз дело пошло хорошо. Люди покупали у нее товар, так как была она красивая, и платили ей то, что она запрашивала. Даже многие платили ей деньги, а горшки ей оставляли. Вот так и жили они на это. Но купил муж опять много новых глиняных горшков. Уселась она с горшками на углу рынка, а товар вокруг себя расставил и начала торговать. Но вдруг прискакал пьяный гусар, налетел прямо на горшки, и остались от них одни лишь черепки — Начала она плакать и от страха не знала, как ей теперь быть. «Ах, что мне за это будет!» — воскликнула она. «Что скажет мне муж?» И она побежала домой и рассказала ему про свое горе. «Да кто ж на углу рынка с глиняной посудой садится?» — сказал муж. «А плакать ты перестань. Я вижу, ты к приличной работе не годишься. Вот был я давеча в замке у нашего короля и спрашивал, не нужна ли там будет судомойка» и мне пообещали взять тебя на работу. Там будут тебя за это кормить. И стала королева судомойкой. Ей пришлось помогать повару и исполнять самую черную работу. Она привязывала к своей сумке две мисочки и приносила в них домой то, что доставалось ей на долю от объедков. Тем они и питались». Случилось, что на ту пору должны были праздновать свадьбу старшего королевича, и вот поднялась бедная женщина наверх в замок и стала у дверей в зал, чтобы поглядеть. И вот зажглись свечи, и входили туда гости, один красивее другого, и все было полно пышности и великолепия. И подумала она с горестью в сердце про свою злую долю, и стала проклинать свою гордость и надменность, Которую ее так унизили и ввергли в большую нищету. Она слышала запах дорогих кушаний, которые вносили и выносили из зала слуги, и они бросали ей иной раз что-нибудь из объедков, а она складывала их в свою мисочку, собираясь унести все это потом домой. Вдруг вошел королевич, был он одет в бархат и шелк, и были у него на шее золотые цепи. Увидев у дверей красивую женщину, Он схватил ее за руку и хотел было с ней танцевать, но она испугалась и стала отказываться. Узнала в нем короля Дроздовика, что за нее сватался, которым она с насмешкой отказала. Но как она не упиралась, он все-таки втащил ее в зал. И вдруг оборвалась тесемка, на которой висела у нее сумка, и выпали из нее на пол мисочки и разлился суп. Как увидели это гости! Стали все смеяться над нею, подшучивать. Ей было так стыдно, что она готова была лучше сквозь землю провалиться. Бросилась она к двери и хотела убежать, но на лестницу ее нагнал какой-то человек и привел ее назад. Глянула она на него, и был то король-дроздовик. Он ласково ей сказал, ты не бойся, ведь я и музыкант, с которым ты вместе жила в бедной избушке, это одно и то же. Это я из любви к тебе притворился музыкантом. А гусар, что перебил тебе все горшки, это тоже был я. Все это я сделала, чтобы сломить твою гордость и наказать тебя за твою высокомерие, когда ты надо мной посмеялась. Она горько заплакала и сказала, «Я была так несправедлива, что недостойна быть твоей женой».